Глава 26 Вот это да. Окончание. В это время послышался всхрап лошади и притворно грозный выкрик лихача. Берегись! Но это был не лихач с Киевской, а приехал на паре белых лошадей пристав овчинников. Толпа раздалась, и щегольская пролетка, так сияя черным лаком, что он местами казался белым, медленно подъехала колу с привязанным змеем. Овчинников, статный красивый мужчина с каштановой бородкой, которого портили какие-то остановившиеся, не глаза, держась за голубую бархатную петлю внизу козел, откинувшись, картинно стоял в пролетке. Видимо, верные люди уже прочли и доложили о том, что было написано на змеи, поэтому Овчинников не очень вглядывался в парящие над землей слова. «Это что?» – крикнул он. Студенты, невольно одернув кители и даже успев их застегнуть на одну-две пуговицы – Стояли, однако, довольно свободно, небрежно. Они теперь как бы петербургские, московские люди, а это заявилось какое-то местное светило. Вперед выдвинулся черноволосый студент, тоже несколько пригладивший свои лохмы. «Это большой змей», – спокойно сказал он, и, поведя по своим дружкам серьезным взглядом, может быть, чересчур серьезным, вдруг перешел на лекторский тон. Родина змея – Китай. Еще примерно две тысячи лет назад, во время цинской династии, При императоре Ци Шихуанди мы уже находим... «Молчать!» – гаркнул пристав, и его немигающие глаза порзовели. «Я спрашиваю не о змее, а о надписи!» И вдруг, не слушая никаких ответов, стал орать, как в припадке. «Какой такой товарищ? Никакой не товарищ! Никому не верь! И никакая не звезда никуда не взойдет! И никакого счастья!» И Россия никуда и ни от чего не воспрянет. Выбросил руку в белой перчатке с выпущенным большим пальцем. Снять, убрать, исчезнуть. Бывают такие незаметные герои, которыми становятся не по своей воле. Таким оказался молодой кучер с павлиним пером на плоской плисовой шапке, который привез Овчинникова. Заметив непорядок в упряжке, он пока суд до да дела слез с и подошел к левой белой лошади, чтобы поправить завернувшуюся шлею. И он поправлял ее, слушая, как орёт сам. Но так как овчинников при нем часто кого-нибудь распекал, разносил и всегда громко, зычно, то он уже привык к этому и плохо слушал. Он слушал еще и потому плохо, что уловил в воздухе какой-то звук, похожий на работающую швейную машину, и заинтересовался им. Звук был не сильный, но мерный. Его заглушал рев самого. Кучер повел вокруг глазами, но нет, конечно, никто не шил на машине. Но как только пристав перестал кричать «снять, убрать, исчезнуть», стрекочущий звук швейной машины в наступившей тишине вдруг раздался громко, отчетливо и над самой головой. И тут все увидели. Из белого курчавого облака вынырнул темный крестообразный предмет. Белые лошади, не чувствуя вожжей, руки кучера, испуганно всхрапнули. Страшно, как при прыжке, присев на толстые свои крупы, они вдруг рванулись и понесли пролетку по полю, Овчинников, качнувшись, задрав каштановую бородку, упал на сиденье Но рука, зажатая в глубой бархатной петле, тянула его обратно. Он сполз с сидение. Впрочем, последнее можно было только угадывать. Пыль, поднятая от колес и от копыт, заволокла пролетку, и она исчезла. Некоторое время на солнечно-мутном фоне пыли бежала следом и махала руками черная фигурка кучера. Но потом и она пропала. Подвернувшийся Сережка Сарычев выкрикнул передразнивая. «Снять, убрать, исчезнуть, выбросить, провалиться, сгинуть, пшел вон из класса!» Было действительно смешно. Змей стоял в небе, как и стоял, а приказавший ему исчезнуть, исчез сам. Все это восстановилось в памяти потом, как второстепенное сопутствующее. Вместе со всхрапом испуганных лошадей по полю разнесся удивленный возглас сдох. аэроплан Не то его видели на той же картинке из журнала, что недавно в дни войны с братьями-разбойниками приносил мне Костька. Не то на другой какой картинке, но он тут же был опознан. Аэроплан! Аэроплан! И все глаза к нему. Еще бы! Насколько он выше змеи больше змея. Да даже не это, человек на нем. Да, кто-то опередил нас с Костькой. Вон крошечный черный виднеется сидит между крыльями, ухватившись за что-то. поставив ноги на тонкую какую-то игрушечную дощечку. Впереди как мерцающий вентилятор этот самый, пропеллер, или как у цветочка его вертушка. И кругом ничего, одно небо. Мы мчались за ним по полю напрямик, не разбирая дороги, через кочки, канавы, пожневью по кустам. Мы молчали, чтобы не терять силы. Молчали, чтобы не отвлекаться, чтобы лучше рассмотреть его, пока он не скроется. А он уже скрывался из глаз. Из широкотемного переходил две тоненькие параллельные черточки с темным шариком, живым шариком посередине. Тяжело дыша мы остановились. Улетел. Мы оглянулись. Далеко позади было видно сборище около студенческого змея, и от него длинным треугольником языком вытянулись по полю люди, побежавшие за аэропланом. Одни остановились раньше, другие позже. Мы с Косткой отмахали больше всех. Тут на кончике языка мы были вдвоем, да еще какой-то босоногий мальчишка в розовый без пояса рубашки, который остановился вместе с нами, шмыгнул носом и, повернувшись, так же ходко побежал обратно к змею. «Вот это да!» – еще не отдышавшись, сказал Костя, сказал третий раз за день. «Это заводной змей. Помнишь, я приносил. Страничка сделай сам. Вот кто-то и сделал. Но не игрушку, а прямо для человека, как мы хотели». Он вздохнул и повторил. «Как мы хотели». Он стоял, смотрел из-под лоби на горизонт, где лежало длинное, как ладья, синее облако. Не покажется ли это чудо опять? И вдруг беспричинно рассмеялся. «Погоди, чего хныкать-то?» – воскликнул он. «Раз один такой есть, значит, и еще может быть. Может, уже и есть. И потом, там, на дощечке, ведь взрослый дядька сидел. Значит, это не игрушка, а по-настоящему сообразили». Значит, и ты можешь полететь, и я могу полететь, и все, кто хочет. Понимаешь? От этих восхитительно неоспоримых, значит, глаза его засияли. И я понял, что Коська сделал важнейшее умозаключение открытия. И что этот аэроплан для Константина, а возможно и для человечества, не будет последним.